Глава сорок д е в я т Холщовый мешок позвякивает, его весы колдобины на тропинке будто сговорились между собой, так и н а р о в я т меня повалить. Я то и дело, спотыкаясь, Грейс сочувственно морщится. Каннингем ушел выполнять мою просьбу. Грейс провожает его недоуменным взглядом и молчит. Мне хочется ей все объяснить, но Раштон знает, что никаких объяснений не требуется.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 На значение к о т о р о х р а ш о определить не мог, пышным цветом расцвела любовь. С того самого дня их чувство ш и р и л о с ь и крепло, и теперь влюбленные жили в мире, создаваемом ими самими. Грей с знает, что как только я досконально разберусь в происходящем, то обо всем ей расскажу. А пока мы идем молча, наслаждаясь обществом друг друга. У меня с собой к а с т е т Я уклончиво намекнул Грейс. что у Беллы и доктора д и к и могут быть сообщники, и теперь она опасливо косится на каждый куст. Мы подходим к колодцу. г р е й с заботливо отводит нависшую ветку, пропускает меня на поляну. Я швыряю мешок в колодец, и с дна доносится страшный грохот. Разминаю затекшие руки, а г р е й с заглядывает в колодец. Загадайте желание, спрашивает она. Хочу, чтобы больше не надо было таскать дурацкий мешок. Ух ты, сработало! Улыбается она. А можно загадать, чтобы все остальные желания тоже исполнились? Это уже жульничество. Но здесь уже давно никто ж е л а н и й не загадывал. Наверное, их поднакопилось. А можно задать вам вопрос? Конечно, я же знаю, вы без вопросов не можете. Она заглядывает в колодец, перевешиваясь через сруб.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 Я же знаю, вы не успокоитесь, пока во всем не разберетесь. Спасибо. Вот как все расскажете, тогда и поблагодарите. Только поскорее, обязательно. Теперь Раштан целует ее, смущенный и раскрасневшийся. Я с трудом возвращаю себе контроль над его телом, а Грей с улыбается лукаво, блестя глазами. К сожалению, мне приходится с ней расстаться, потому что сейчас я впервые п р и б л и ж а ю с ь к правде. И боюсь, что она от меня ускользнет. Мне надо поговорить с Анной. Помощенной тропе, о г и б а ю с т о р о ж к у захожу с заднего крыльца, стряхиваю капли дождя с плаща, оставляя его на вешалке в кухне. Шаги звучат гулко, будто в п о л о в и ц а х бьется сердце. Из комнаты справа, где Дэнс и его партнеры утром встречались с Питером Харткаслом, доносится какой-то шум. Сначала я думаю, что туда кто-то вернулся. Открываю дверь. Анна склоняется над Питером Харткаслом, обмякшим в кресле. Он мертв. Анна, негромко о к л и к а ю я. Она потрясенно оборачивается. Я услышала шум, спустилась, а он тут л е п е ч е т Она. В отличие от меня она сегодня не видела крови и смерть ее ошеломляет. Вступайте, умойтесь. Я легонько касаюсь ее руки. Я здесь все осмотрю.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 Возможно, это подтвердило бы причастность той, чем именем подписана записка, но я точно знаю, что э в е л и н а сейчас с Беллом. Она не могла этого сделать. Сажусь в кресло напротив Питера Харткасла, совсем как Дэнс сегодня утром. Все в комнате еще носит отпечаток утренней встречи. Бокалы со стола не убраны, пахнет сигарами, сам Харткасл не одет для охоты, а значит, убили его несколько часов назад. Пальцем касаясь остатков виски в бокалах, кончиком языка пробую. Во всех бокалах виски с обычным дымным привкусом, а вот у виски лорда Харткасла характерный горьковатый вкус. Рад, что но он хорошо знаком. Стрихнин, говорю я, глядя на зловещий оскал мертвеца. Кажется, что Питер Харткасл радуется, узнав о причине своей смерти.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 Полученном от Бела. От Бела? Он же был вашим первым воплощением. Вы полагаете, что он как-то в этом замешан? Не по своей воле. Я вытираю мокрые от дождя волосы. Он трус и к убийству не предчастен. Стрехнину потребляют для травли крыс. Если убийца кто-то из обитателей Блэкхита, то это создает удобный предлог для обращения к Белу за ядом, мол, надо избавиться от крыс перед приездом гостей. Это не вызовет у Белла подозрений до тех пор, пока не появятся трупы. Наверное, поэтому его и пытались устранить. а Откуда вы все это знаете? Изумленно спрашивает а н н а Это знает Раштон. Я многозначительно постукиваю себя пальцем по л б у Несколько лет назад он расследовал дело об убийстве, где жертву отравили с т р я х н и н о м из-за наследства. Ужасная история. И вы ее помните?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 а й д е н я вас не узнаю. Что от вас осталось? Вполне достаточно. Отмахиваюсь я, вручая ей записку, найденную в кармане х а р д к а с л а Вот, ознакомьтесь. Кто-то изо всех сил пытается убедить нас, что отравление дело рук Авелины. Прочитав записку, Анна спрашивает: а может дело совсем не в этом? Может быть, кто-то хочет избавиться от всего семейства х а р д к а с л И э в е л и н а просто первая жертва? Вы считаете, что Хелена прячется от убийц? Скорее всего. Я пытаюсь всесторонне осмыслить это предположение, но у меня не получается. Она слишком г р о м о з д к а и неуклюжа. Непонятно, к чему все это приведет. И что мне делать дальше? – спрашивает а н н а Скажите Евелине, что дворецкий пришел в себя и хочет с ней поговорить с глазом на глаз. Я встаю, но дворецкий еще спит, и Савелину ему говорить не о чем. Верно? Зато мне есть о чем. Но не хочется лишний раз встречаться с лакеем. Хорошо, я пойду к э в е л и н е а вы пока присмотрите за Борецким и Голдом, обязательно. А что вы хотите сказать, э в е л и н е Я объясню ей, как она умрет.